Глава 30 Миша не звонил три дня, и когда набрала я, не взял трубку от злости заблокировала его номер. Хотя смысла в этом ноль он все равно не наберет. Эти дни отчаяния сменяла надежда и обратно. Я себя ругала, уговаривала, плакала, торговалась, но все без толку. Меня тянет к Мише стальными канатами. Отчаяние накрывает с головой, и я действительно готова приползти к нему обратно, только бы принял. Ненавижу себя за это. И его. Из еды в доме не осталось ничего, кроме двух пачек доширака и бутылки маминого вина. Было их шесть, но запасы за последние дни растаяли, словно в воздухе. Видеть людей не хотелось от слова совсем. Так что я воспользовалась услугой доставки продуктов и мирно ждала свои пакеты из пятерочки, чтобы последнюю бутылку вина было чем закусывать. Да широк это хорошо, но мало. В дверь позвонили ближе к обеду, и я обрадовалась, что в этот раз доставка не приехала к ночи. «Мне деньги не нужны, и спать с тобой я не буду!» Пытаюсь захлопнуть неосторожно распахнутую только что дверь, чтобы глаза мои не видели визитера. «Снежа, ну что ты такая негостеприимная?» Демид всунул ногу между дверью и стеной и не позволил мне ее закрыть. «Потому что тебя не звала!» Я отпустила дверное полотно и скрестила руки на груди, преградив мужчине дорогу. «Зачем пришел?» Соскучился. Он обаятельно улыбнулся и, сжав мою талию, внес нас обоих в квартиру. Еще пара секунд, и дверь была закрыта, а куртка этого наглеца повисла на вешалке. «Мне кофе и что-нибудь сладенькое!» Глаза Демида нагло поползли по моей чрезмерно облегающей фигуру майке и леггинсам. «Обувь снимай!» – я кивнул на его ботинки. Тапочки в шкафу». Развернулась и направилась в кухню. Выгнать Демида просто так не получится. Все равно заставит выслушать. Я его настойчивость уже знаю. «А что так, бедненько, и плохо живем?» – донеслось из ванной подзвуклюющейся воды. «Миша экономит на своих любовницах?» Мужчина вошел в кухню вытирая руки небольшим вафельным полотенцем и застыл в проеме. Его глаза брезгливо побежались по хоть и аккуратному, но уже старому ремонту и остановились на мне. Это он зря, конечно. Мы с Мишей не встречаемся, и я ему не любовница. Наливаю в турку воду и ставлю на плиту. Видел вашу эффектную ссору в ресторане. Димит встряхнул полотенце и аккуратно повесил его на вешалку возле раковины. В моей и так тесной кухоньке стало еще теснее, когда он оказался слишком близко. «Садись!» — кивнула через плечо в сторону стола и занялась кофе. «Пришел посочувствовать?» «Утешить!» — донеслось мне в спину с табуретки у окна. «Ни разу не пробовал!» «Что именно?» — я повернулась к нему и подняла бровь, заметив, с каким интересом он рассматривает упаковку доширака. «Да ты шутишь!» «Не-а!» зимид покачал головой. «А еще еда есть?» «Нет», — пожимаю плечами. «Но если хочешь, могу поделиться последним бич-пакетом». «Вот как это называется». Он перевернул пачку и прочитал состав. Нахмурился и кивнул мне. «Давай, когда еще будет такая возможность?» «А ты любишь экстрим, я смотрю». Наливаю в чайник воду и ставлю кипятить. Из навесной полки достаю вторую пачку доширака и бросаю на стол. «Так зачем пришел?» «Никакого подтекста, Снежа!» Демид поднял раскрытые ладони. «Лишь желание проявить заботу!» О, Я усмехнулась. «Миша тоже любит проявлять заботу, как он говорит. Деньги и квартира за секс. Это я так хочу о тебе позаботиться!» «Я спать с тобой не буду!» Говорю ему на полном серьезе и заливаю доширак кипятком, вытаскиваю из шкафчика китайские палочки и вручаю Демиду. «Спасибо!» Он профессионально вертит их в пальцах и кивает в сторону выкипающей турки. «Кофе не испорти!» «Да ни за что!» Подхватываюсь и отключаю газ. «Сахар, быстро растворимые сливки из растительного молока». «А давай!» Он расплывается в улыбке. «Если уж травиться, то сразу всем!» «Как скажешь!» Я пожала плечами и вытащила пачку сливок. Сделала кофе и поставила его перед демидом. «Лена по тебе скучает!» А я по ней не очень. Он перемешал палочками лапшу в пластиковой таре и принюхался. Прилипчивая она и деньги очень любит. Больше, чем меня. А это, знаешь ли, не очень приятно. Так ты бы и не начинал отношения с торгов. Может, тогда девушки и видели бы в тебе что-то, кроме денег. Я вытащила из холодильника последнюю бутылку вина. Хочешь? На нем даже этикетки нет. Демид закинул в рот лапшу и принялся пережевывать. — Ага, ничего так. — Вино домашнее. Моя мама делала. Я поставила перед ним два бокала и налила. — Ну, ты же хотел попробовать прям все? Была, не была. Он проглотил лапшу и взял в руки бокал с вином. — За встречу? — За встречу. Мы чокнулись, и я сделала маленький глоток. — Крепкое и Я бы отнес его скорее к настойкам. — Неплохо. — Передам маме. Я взялась за палочки и принялась ковырять лапшу. Есть и так не очень хотелось, а с приходом Демида аппетит пропал напрочь. Вот и что ему нужно? Мимо воли задержалась на Демите. Вообще, внешне он вполне неплох. Высокий, жилистый, весь собранный и уверенный в себе. Сейчас в обычной черной майке и джинсах не производит такого впечатления, как на Новый год, но тоже неплохо. Прям человечный, что ли. «Запало!» Он продолжил есть лапшу и запивать вином. «Могу остаться сегодня у тебя?» «Нет, спасибо». Я отложила палочки. «Что ты хочешь?» «Говорю уже, посочувствовать и помочь. Могу материально». «Не возьму». Сжимаю кулаки и отвожу глаза. «Гордая какая!» Демид поднялся на ноги и стащил с вешалки полотенца, вытер губы и сел обратно. «Деньги тебе не нужны, а что нужно?» «Работа». Я усмехнулась. «Это я могу!» Он заинтересованно подвинулся поближе. «Ты у нас кто?» «Переводчик». Подпираю ладонью щеку и отпиваю еще глоток вина. «Английский, итальянский, французский, немецкий и китайский». «Немецкий и китайский, это отлично!» Он задумался и вытащил телефон. «Завтра можешь приступать». «Не могу». Я облизала сладкие от вина губы и опять взялась за палочки. «Отработка в школе еще две недели». «А, ты училка, оказывается?» Его губы изогнулись в пошлые улыбке. «А ты не знал?» Передразнила его я. «Знал». Он прикусил нижнюю губу и состроил виноватые глазки. «Не боись, училка. Решим с твоей отработкой. Заберешь завтра документы с утра, иду и ко мне в офис. Покажу тебе свой большой кабинет». «И что у тебя за фирма?» «Лагутин Голд». «Ух ты!» Я сглотнула очень солидное. «Вот именно» так что не упусти свой шанс». Демид потянулся за бутылкой вина и налил нам еще. «За сотрудничество?» «За него». Я задумчиво чокнулась с ним бокалом и поставила его обратно на стол. «На самом деле у меня ведь ужасная жопа сейчас в жизни. Из школы я ушла, но взамен ничего не присмотрела. Накопления не такие уж и большие. Через пару месяцев вопрос станет ребром. И что тогда делать? Опять в школу? Если в старую не возьмут, то в другую?» или искать фирмочку, где мои услуги будут востребованы. Везде нужен опыт, и проработая я в солидном месте хотя бы пару месяцев или полгода, потом было бы легче найти себе что-то более достойное. Надо решаться. Помогать мне в жизни все равно никто не будет. Вариантов немного. Или через постель, или вкалывать. От первого я уже отказалась, расставшись с Мишей. С Димидом спать не хочу, но поработала бы у него с радостью. Переводчик не сотрудник первой необходимости. С ним руководитель не так часто общается. Мы с Демидом, может, и видеться часто не будем. Ну, будет приставать, но я всегда могу послать и отшить. Ему надоест. Если совсем прижмет, уволюсь. Но попробовать нужно. А уровень мой проверить не хочешь? Завтра и проверим. Он доедает свою лапшу и забирает мою. Будет делегация из Китая, там их человек десять. Хорошо. Смотрю на Демида с осторожностью. «Я с тобой спать не буду». «Господи!» — он поднимает глаза к потолку. «Я сотрудниц не трахаю». «Тогда зачем тебе все это? Только честно». «Интересно понять, что в тебе Миша нашел?» «Ни разу не видел, чтобы он так за бабой бегал». В глазах Демида блеснул азарт. «Ясно. Демид, мы расстались. Так что если ты думаешь, что моя работа у тебя как-то Мишу заденет, или рассчитываешь еще на что-то, то я сразу предупреждаю тебя. Зря. Расстались и расстались. Он поднялся на ноги. Проводишь гостя? Да. Поднимаюсь на ноги и иду следом за ним к выходу. Завтра в десять. Он накинул на себя куртку и натянул ботинки. И надень что-нибудь приличное. Не хватало, чтобы китайцы начали предлагать мне гуманитарку. Он кивнул в сторону моей майки и легинсов. Не переживай, так не приду. Процедила я сквозь зубы и открыла для него дверь. «Рад, что ты все понимаешь!» Он застыл в пороге. Да завтра, училка!» Да завтра!» Закрываю дверь и отправляюсь обратно в кухню. Выбрасываю пустую тару из-под лапши и завариваю себе кофе. «Черт! И во что я ввязалась? Только бы не пожалеть потом. Но я же всегда могу уволиться, так что, ну, что такого может случиться?»